Инна Бачинская. Ритуал святого Валентина. Но мы в черте магического круга. Заклятие над нами совершено. Мы клонимся от счастья и испуга. Мы падаем, два якоря на дно. Нет, ни случайность, ни любовь, ни нежность. Над нами торжествует неизбежность. Валерий Брюсов. Неизбежность октавы. Все действующие лица и события романа вымышлены. Любое сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно. Автор. Пролог. Что наша жизнь? Игра. Добро и зло — одни мечты. Что верно? Смерть одна. Как берег моря суеты нам всем прибежище она. Пиковая дама Ария Германа. Они гуляли по обычному маршруту. Солидный немолодой мужчина в толстой куртке и вязаной шапочке с ушами и пес, рыжий спаниель с мотающимися ушами. По главной аллее парка до самого конца, туда, где парковка, начало березовой рощи и осколком стекла лежит замерзшее болотце с торчащими сухими копьями осоки и камыша. Было раннее утро. Восток лишь слегка розовел. и легкий туман скрывал заросли кустов. На пожухлой траве местами лежал снег. Снегири суетились в ветках рябин, выклевывая остатки ягод. Дышалось легко, воздух был сладок, весна чувствовалась в запахе талой земли, и крохотные ярко зеленые пики крокосов уже пролезли кое-где сквозь бурые прошлогодние листья. Пес, его звали Финик, носился в кустах, Хозяин неторопливо гулял по аллее, наблюдая за любимцем. Вдруг финик замер, сделав стойку, и разразился громким лаем. Хозяин остановился, пытаясь рассмотреть, в чем дело. Он окликнул пса, тот оглянулся и, продолжая лаять, призывно замотал хвостом. Мужчина осторожно ступил на влажную землю и пошел к собаке. «Но что ты так раскричался?» успел произнести, он и замолчал, пораженный увиденным. На выложенной плиткой дорожке, ведущей от парковки, лежала женщина. Ее неестественно запрокинутая голова, разбросанные руки и подогнутые в коленях ноги в длинных черных сапогах не оставляли сомнения, что она мертва. На ней было надето черное короткое пальто, а вокруг шеи в несколько слоев намотан красный в золотых цветах шарф. почти закрывающее лицо. Контраст между пожухлой травой, пятнами тусклого снега и яркой кукольно-неподвижной фигурой женщины являл собой пугающий диссонанс. Пес перестал лаять и, подняв морду, смотрел на хозяина, словно спрашивал «И что нам теперь делать?» «Финик, отойди!» приказал мужчина и полез в карман за мобильным телефоном. Он позвонил. И дверь тотчас распахнулась, словно его ждали. Мужчина шагнул в прихожую, обнял, стиснул, зарыл лицо в ее волосы, и выдохнул. «Я чуть с ума не сошел, девочка моя родная!» «Я думала, ты уже не приедешь!» «Я не мог, поверь, были обстоятельства! Теперь все будет по-другому! Как я скучал! Постоянно думал о тебе, вспоминал!» «Я тоже!» Она смотрела на мужчину сияющими глазами. «Это тебе!» он протянул ей розы. — Помню, ты любишь, я все помню. — Ты плачешь? Глупо и не нужно, а то я тоже расплачусь. Они целовались, стоя в полутемной прихожей, забыв обо всем на свете. Она набрала код, с трудом открыла тяжелую металлическую дверь и вошла. В подъезде было сумрачно и пахло пылью. Слабо светила лампочка на стене, отчетливо виднелись красные раскаленные проволочки внутри. Она вдруг поняла, что сзади кто-то есть. Человек вошел бесшумно. Он придержал дверь, и она ощутила только легкий сквознячок. Ни шороха, ни звука шагов. Она хотела оглянуться, но не успела, почувствовала резкую боль в горле и стала задыхаться.